Три. Роунд сел по другую сторону прохода от Джейка, медленно потер правой рукой щетину на правой щеке тем подсознательным жестом, который появлялся у него в минуту усталости или сомнений. «Мои загадки иссякают». Джейк в удивлении повернулся к нему. Стрелок загадал компьютеру порядка 50 загадок. Без специальной подготовки это немало. Но Джейк полагал, что Роланд знает их гораздо больше, учитывая, что в Гелиаде, где он вырос, им придавалось такое большое значение. Должно быть, Роланд прочитал эти мысли на лице Джейка, потому что горькая, как желчь улыбка, тронула уголки рта, и стрелок кивнул, словно мальчик говорил вслух. «Я тоже этого не понимаю. Если бы ты спросил меня вчера или днем раньше, я бы ответил, что в том коробе, который называется моей памятью, хранится не меньше тысячи загадок. Может, две тысячи. Но...» Он пожал плечами, покачал головой, снова потер щеку. «Дело не в забывчивости. Их там словно и не было». «Видать, со мной происходит то же, что и с остальным миром». «Ты сдвинулся?» Сюзанна посмотрела на Роланда с такой жалостью, что через секунду-другую он отвел глаза. «Как и все остальное?» «Боюсь, что да». Он взглянул на Джейка, губы плотно сжаты, глаза пронизывают насквозь. «Будешь готов загадывать загадки, когда я позову тебя?» «Да». «Хорошо. И не отчаивайся. Мы еще живы». Снаружи треск электричества стих. «Аккумуляторы заряжены, и все в полном порядке», — возвестил Блейн. «Великолепно», — сухо ответила Сюзанна. Лепным, согласился Иш, точно ухватив саркастические интонации Сюзанны. Я должен переключить основные системы на работу от аккумуляторов. На это уйдет около 40 минут. Операции рутинные, в большинстве выполняются в автоматическом режиме. Пока идет переключение, мы можем продолжать наше состязание. Мне оно доставляет несказанное удовольствие. Все равно, что пересаживаешься с электрической тяги на дизельную в Бостоне. — вставил Эдди. По голосу чувствовалось, что он по-прежнему где-то далеко. Чтобы ехать в Хартфорд или Нью-Хейвен или какой другой город, где не согласится жить ни один грёбаный человек в здравом уме. «Эдди?» — спросила Сюзанна. «О чем ты?» — Роланд коснулся ее руки и покачал головой. «Не обращать внимания на Эдди из Нью-Йорка». По голосу Блейна чувствовалось, что он веселится от души. «Это точно», — отозвался Эдди. «Не обращайте внимания на Эдди из Нью-Йорка». «Он не знает хороших загадок. Да ты знаешь их много, Роланд из Гелиада. Загадай мне еще одну». И когда Роланд загадал, Джейк подумал о своем экзаменационном сочинении. Блейн, это боль, написал он в нем. Блейн, это боль, вот правда. Так оно и вышло. Он не ошибся. Истинная правда. Не прошло и часа, как Блейн Мона тронулся с места.